развязку которую они не могли придумать. Арель предложил на главную роль Фредерика Леметро. Дюма переписал всю пьесу для Фредерика. Фредерик был актером совершенно иного плана Тимбукаш. Чтобы выгодно оттенить талант актера, героя следовало сделать ценником и сверхчеловеком. И Дюма перекроил для Леметра весь текст по его мерке. Так появились острые диалоги и разящие реплики, в которых Фредерик был так силен. Уже шли репетиции, а авторы все еще не знали, как им отделаться от Дженни, жены Ричарда. «Выбросьте ее из окна», — посоветовал Дюма. Непреднамеренное убийство стало кульминационным моментом пьесы. Луч зеленого света, падая на лицо актера, придавал ему такой устрашающий вид, что Луиза Нубле, исполнительница роли Дженни, совершенно неподдельно вопила от ужаса. Фонтане, который присутствовал на последней репетиции, записал «Отменная мелодрама. Молодая Франция, кожаные шляпы, леденготы с огромными отворотами, взлохмаченные шевелюры, зеленые клеенчатые плащи, Не дать не взять ящерицы под дождем. Петрусь Борель и его поэзия. Ух. Нагромождение ужасов действовало на публику. В зале лица зеленели и искажались не меньше, чем на сцене. В конце пьесы Дюма, увидев, что Мюссе смертельно побледнел, спросил, что с тобой? А задыхаюсь», — ответил Мюссе. Сумма сборов была внушительной, но Дюма уже предложили новый сюжет. Бокаж, который сохранил самое приятное воспоминание об Антуни, принес ему набросок пьесы Анисе буржуа довольно ловкого драмодела. Из этого наброска Дюма создал пьесу под названием «Тереза» в которой ему самому не нравилось ничего, кроме одной роли молоденькой девушки. Об этом образе он без ложной скромности говорил. «Это цветок того же сада, что Миранда в буре и Клерхен в Эгмонте». На эту роль Бокаж предложил дебютантку, по его словам, очень талантливую. «Как ее зовут?» — спросил Дюма. «О, вы ее вряд ли знаете». Ее зовут Ида. Она играет на Монмартре в Бельвилле, но она очень способная, прелестная и прямо создана для этой роли. Прелестный Иду Ферье мог назвать только очень восторженный человек. Она была маленького роста, дурно сложенная, привлекательного в ней, только и было, что красивые глаза, хороший цвет лица — да густые белокурые волосы. Она пыталась подражать Дорваль ее выразительным плечам, шеей, волнующейся как у горлицы. Но в ней не было неподражаемой естественности Мари. Настоящее имя Иды Ферье было Маргарита Ферран. Она повсюду таскала за собой свою мать-вдову. И хотя в Терезе, У Эйды была маленькая роль. Она имела успех и после пьесы в волнении бросилась на шею автору, говоря, что он обеспечил ее будущее. Тогда она еще не знала, насколько она права. Дюма повез ее ужинать, потом к себе домой. Она стала его любовницей. Он гордился этой победой и не уставал восхищаться молодостью, красотой и поэтичностью своей новой возлюбленной. Его восхищало в ней все, вплоть до ее целомудрия. «Это статуя из хрусталя», — говорил он. «Вы думаете, снег белый? Лилии белые? Алибастр белый? Вы ошибаетесь. На всем свете нет ничего белее ручек мадемуазель Идеферье. Ферье». Такие тирады вызывали улыбки. Терезе и могла еще произвести впечатление. Став любовницей Дюма, она получила уверенность в том, что отныне у нее будет роль в каждой новой пьесе ее друга.